Глава 20. В центре маленького сквера между оперным театром и университетом, где учился Сидельников, на постаменте стоял чугунный большевик Среднов, чье имя терпеливо носил огромный город, словно тесную курточку с чужого плеча. Мятежный Среднов был отлит в развязной позе мелкого уличного хулигана, которая плохо сочеталась с его круглыми очками и бородкой. Слева, с оперного фронтона, На сквер взирали неуклюжие мучнисто-белые музы, а справа – старческие портреты членов Политбюро. Их вывешивали на фасаде университета в честь праздников и затем подолгу не снимали, покуда гладко выбритые ухоженные лики не мрачнели от непогоды. Было ясно, что они никогда не умрут. И если даже такая беда стрясется, к тому времени успеет одрехлеть новая когорта. Само собой разумеется, что в этой дохлой компании наблюдающих за Сидельниковскими одинокими прогулками менее всего была уместна тень розы, как живая и непрекаянная субстанция. Но именно здесь, в одиннадцатом часу декабрьского вечера, Сидельников своими ушами услышал фразу, произнесенную за его плечом холодным родным голосом, который он не мог спутать ни с чем другим в мире. Падал мягкий снег, подсвеченный фонарной желтизной. Сидельников оглянулся, досадуя на самого себя, и, конечно, никого рядом не увидел. Между тем, если это была галлюцинация, то не только слуховая, потому что слова сопровождались легким влажным выдохом изо рта говорящей. День уже иссяк, нужно было возвращаться в общежитие, однако сказанное Розой подразумевала, что сегодня Сидельникову, еще предстоит ехать в нижний могил. Собственно, только название города и было совершенно отчетливо услышано. А в целом фраза прозвучала маловразумительной настойчивой просьбой, что-то вроде «Езжай, успеешь съездить» или «Давай поедем вместе». Короче говоря, полный абсурд. К тому же... Не имея в северном лагерно-индустриальном нижнем могиле ни одной знакомой души, сидельников никогда там не был. И не стремился. И вообще не видел вокруг никакой ближайшей будущности, кроме зимней ночи. Да прям вот сейчас разбежался и поехал. Припирался он в полголоса непонятно с кем, спускаясь по главному проспекту к троллейбусной остановке, все больше напоминая себе городского сумасшедшего полупустой троллейбус, идущий в сторону вокзала, затормозил и открыл перед сидельниковым двери. Такой любезности трудно было сопротивляться. Он расплавил пальцами искристую следяную корочку на стекле. В этих дактилоскопических иллюминаторах дома и улицы смотрелись как-то по-иному, уютнее и ближе. Вокзал вовсю бодрствовал. Кроме запетых разлук и встреч, тут всегда неотвратимо пахло неизвестностью, счастливой или безнадежной. Вероятно, из-за усталости Сидельников чувствовал, что плывет, словно выпил на голодный желудок стакан плодово-ягодного Агдама. В этом состоянии, что называется на автопилоте, он ухитрился без билета занять недурное место, опять же возле окна, в общем вагоне поезда северного направления. Протрезвление ускорило горластая проводница, когда заставила заплатить ей не то штраф, не то взятку, а взамен уведомила, что до могила меньше трех часов езды. Этого времени с избытком хватило на то, чтобы мысленно конвертировать уплаченную проводнице сумму в белиши и сигареты, сильно замерзнуть и проклясть все на свете. Какого черта? Куда меня понесло? Поэтому по прибытии в пункт своего идиотского назначения уже совершенно трезвый сидельников первым делом кинулся в кассу Нижнемогильского вокзала, узнать, когда ближайший поезд до Средновска и купить билет. Оказалось, что он сможет уехать обратно через 50 минут. Такая успокоительная перспектива породила нормальное для праздного туриста желание осмотреть незнакомый город. Он вышел на холод с тыльной стороны вокзала и осмотрелся. Слепая заснеженная пустошь отделяла железнодорожную станцию от далеких жилых построек, в которых почти не было огней. Населенная часть пейзажа выглядела мизерной безделицей в окружении земли, разлегшейся под снегом и невменяемо черного неба. Ночь слишком глубоко ушла в себя. не окликнуть, ни растолкать. При всей огромности пространства, широко и свободно в нем, размещался только жестокий холод. Осмотрев таким образом город и замерзнув до полной потери туристических позывов, Сидельников вернулся в здание вокзала, чтобы уже не высовывать носа до прибытия поезда. Зал ожидания впечатлял казенным убожеством и величественными останками сталинского ампира. Пол, выложенный... Метлахской плиткой, как в общественных уборных, грязно-серая лепнина с колосьями и серпами на потолке. Из овальной ниши в стене на полшага выступал Ленин, крашеный под слоновую кость. Пара колонн того же цвета подпирала высокую балюстраду с пузатыми балясинами, пригодную служить трибуной для вождя, если бы он все же покинул нишу. Но пока на балюстраде стоял, одноногий старый инвалид и пьяно ругался в пустоту. В углу зала кто-то спал, постелив на пол газету, головой на тюках. Еще три с половиной человека, включая Сидельникова, знобко жались у стен. Коллега на балюстраде все больше обращал на себя внимание. швырнув на пол костыль, он вцепился обеими руками в перила и продолжал выкрикивать что-то непотребное. Этот спектакль одного актера шел при почти пустом зале, где несколько разрозненных зрителей отворачивались и делали вид, что ничего не слышат. Но старик, похоже, не нуждался в слушателях. Со раскаленной добила хрипотой. Со смертельным надрывом он предъявлял стране и миру пожизненную обиду, утолить которую нельзя. В обнародованный список обидчиков входили – Суки, бляди, волки позорные, менты, сученые коммунисты и генеральный секретарь Брежнев. Это был, можно сказать, последний крик висельника. Сидельников трусовато подумал о легкой поживе для бдительных органов, вероятно изнуренных энергичным бездельем. Но какой им толк от увечного? Персонаж не для секретного отчета. Зато любой болтливый студент... В событиях следующих трех секунд была стремительность обвала. Упершись левой ногой в пол, старик перекинул правое бедро с деревяшкой протеза через перила, скользнул по ним животом и рывком выбросил себя вниз. Но уже в тот момент, когда самоубийца переваливал тело поверх оградки, Сидельников, непроизвольно оттолкнув спиной стену, прыжком достиг места падения и после удара они упали вместе, безобразным объятием. Колека мешком на грудь, вниз лицом, больно в спасителю по лбу наждачной скулой. Сидельников навзничь, как побежденный, придушенный грузом и затхлостью немытого стариковского тела. Они лежали, как убитые. Один миг такой длинный, что Сидельников успел посмотреть сон. Незнакомый человек, хватая руками воздух и странно молодее лицом, падал с пятиметровой высоты. Сидельникова бил озноб, спина вмерзла в стену. Он отвернулся и услышал удар черепа, расколотого от метлахскую плитку. Обоюдный полуоборок закончился тем, что старый, задрав подбородок, вдруг завыл с лютой горестью, а молодой поспешил выбраться из-под него, брезгливо отряхиваясь. Все последующее заслонял непрошибаемый туман, в котором светилась единственная пусеводная потребность – уехать! Как можно скорее отсюда уехать! Сейчас поезд. Досадная задержка вышла откуда-то из боковой двери в образе заспанного сержанта милиции. Они доволокли инвалида, держа под руки до комнаты с надписью «Дежурный», и сержант стал снимать показания с обоих участников происшествия. После каждого своего правдивого ответа Сидельников порывался уйти прочь, однако вопрошающему торопиться было некуда. Он зачем-то приступил к перекрестному допросу, будто надеясь обнаружить хитрые несовпадение в показаниях. Но старик наоборот огорошил его совпадением, назвавшись Сидельниковым Михаилом Егоровичем. «Родственники, что ли?» — растерялся сержант. «Да нет же! Можно я пойду? Не на поезд надо!» Взмолился Сидельников-младший. Ему мерещились происходящим признаки дурного детектива, а всякая минута задержки угрожала бессрочным поселением в нижнем могиле. И такой прекрасной свободой дышалось в декабрьской стуже, отпущенному во своясе, когда он бежал по перрону, запрыгивал в пахнущий горячим углем вагон, жадно приникал к окну, словно только что не вырвался из объятий этой кромешной станции. И теперь можно было свободно спать, вытянув руку на приоконном столике, уйдя лицом в предплечье. И занемевшую правую руку сменить на левую, не обрывая сна, в котором ночь приходила в себя, потерянные осколки разбитого целого сами встречали друг друга. Никто не погиб. Мать была нежной, всепрощающей, и одноногий старик тихо глядел виноградными, отмытыми от горя глазами, с рыжеватыми прожилками. Дорожный сон упростил мироздание, деля его на две части света, две крайние стихии, недвижно стынущую на месте и летящую распаленную скоростью, на вокзал и поезд, события всей жизни зашоренной, и взнузданной, закрученной и сорванные с резьбы, в конечном счете сводились к выбору между станциями и пассажирскими составами. Лишь они блестели огнями в этой зимней темени. И меня уже выбрал тот транзитный скорый, на котором под диктовку любви и печали предстояло одолевать пространство и время огромной страны, чтобы ворваться на полном ходу в дальний приморский город, где все было озаглавлено многодневным риском ожидания, где тайфунам давали женские имена, где свора нетерпеливых женихов кичилась жалкими мужскими доблестями, где просоленный воздух внятно говорил от имени Великого океана, где, наконец, меня точно ждали. По детской привычке я зажмурился, Среди бесчетных мерцающих существ, видимых только под закрытыми веками, каждая нуждалась в праве на свою таинственную жизнь и прибегала к моей защите. И теперь уже не роза мне, а я сам спокойно повторял. Не бойся, ничего не бойся, зная наверняка, что меня слышат. 1999 год Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Алла Човжик.